Глава 6 1904 год, 12-14 июля, Фин Хуан Чен. После того, как Эссен заблокировал поставки в манжурскую армию японцев, Рененкамп выждал месяц, давая супротивнику промариноваться в собственном соку, и начал давить. Рано утром 12 июля дирижабль медленно загребал своими винтами, выходя на японские позиции. Восходящее солнце немного слепило поэтому командир этого воздушного корабля не сразу сообразил, что по нему стреляют. Где-то что-то вдали едва слышно бахало. Но мало ли, это продолжалось до тех пор, пока 47 миллиметровый болванка не чиркнула фанерную обшивку по касательной, однако все же ее повредив. Что происходит? Обеспокоился командир и заозирался. Вжух! Пролетел новый болванка чуть в стороне, но довольно близко. К счастью, не шрапнельная болванка, а бронебойный чурк от морской пушки Гочкиса. Набираем высоту, открыть вентиль, рявкнул командир, и уже спустя несколько секунд дирижабль вздрогнул и, продолжая вибрировать, полез наверх. Но было поздно. Балванка из морской 47-миллиметровой пушки Гочки сопробила обшивку насквозь, фанеру, материал баллона, еще раз материал, еще раз фанеру. Вылетела куда-то вверх и полетела дальше. К счастью, инерционный взрыватель никак не отреагировал на столь незначительную помеху, однако один баллон был пробит. И дирижабль резко просел по высоте, накренившись. Пришлось спешно стравливать водород из зеркально расположенного баллона, чтобы выровнять крен. А это еще сильнее уменьшило высоту полета, что в немалой степени и помогло, так как противник явно пристрелялся по идущему линейным курсам воздушному кораблю. Снизившись и заложив вираж, выжимая из двигателей максимум, дирижабль стал уходить. Находиться под огнем ему совершенно не нравилось, но их попаданий, к счастью, больше не было. Николай Александрович очень ценил дирижабли, считая их одним из важнейших и перспективнейших видов дальнего транспорта. Но в военном плане придерживался скептических оценок из-за их размеров и неповоротливости. Они были слишком уязвимы, слишком дороги, а их аэродромное хозяйство было слишком сложно, дорого и монументально. В военном плане они, если и годились, то исключительно для ограниченного спектра задач. Однако он не считал нужным пока делать ставки на самолеты, тем более что подходящих двигателей для самолетов пока у него и не было. Пока не было. Кроме того, он планировал разжечь дредноутную дирижабельную лихорадки, которые полностью отвечали его интересам в будущей мировой войне. Она будет. Она обязательно будет. Слишком много людей ее хотели. А значит что? Правильно. Нужно стараться управлять ситуацией и готовить ее в том формате, в каком требовалось. Ему требовалось. Ведь и линкоры, и дирижабли были крайне дороги и весьма уязвимы. И Николай Александрович это знал, но не спешил этим фактом делиться с окружающими, скорее напротив. Поэтому он сильно расстроился, когда узнал, что японцы начали обстреливать его детище из малокалиберных морских пушек, поставленных на насыпь. Расстроился не потому, что мог дирижабль потерять, а потому, что сюрприз для просвещенных соседей мог не получиться. Атаковать ближайшей ночью с максимальной высоты. Отстучал Николай Александрович в Телеграме в ответ на доклад об обстреле. Требовалось подчеркнуть сохранение боеспособности дирижабля даже после такого обстрела. И вообще продолжать поддерживать легенду, раскармливая ее. Приказ был выполнен в точности. В ночь с 12 на 13 дирижабль LZ-03 уже в темноте поднялся в воздух, взяв только половину стандартной загрузки флешет И выбравшись на максимальную для себя высоту, пошел на японские позиции. Сориентировался по кострам, которые развели японцы на своих биваках. Вышел на противника, до да как, с нужного ракурса. «Давай!» — скомандовал командир. И начался падеж флешет с пяти километров. Выше, как показали испытания, подниматься был крайне нежелательно без кислородного оборудования. А им дирижабль не оснащался. Над ним пока еще только работали, обдумывая вопрос эксплуатации высотных дирижаблей в будущую войну. Свист от летящих флешет поднялся знатный. Сбрасывали их очень неспешно и с перерывами, поэтому гудеть получалось долго, практически до самого утра. То тут чуть-чуть просыпали, то там чуть-чуть насыпали. А большое рассеивание, что происходило во время сброса с такой большой высоты, обеспечило очень неплохую равномерность засева. Убойность отдельной флешеты была неплохой. Эти стрелки массой в 25 граммов набирали энергию за тысячу джоулей. Но плотность обстрела при столь значительной высоте была невысокой. Какой-то урон они, безусловно, нанесли но в целом вредили больше психологически, действуя на нервы и пугая. Резкий свист летящих флешет, отчетливые удары их в грунт, вопли раненых, которых чуть зацепило, пробив на вылет руку, ногу или еще что, не убивая сразу. Кто-то хрипел и булькал с пробитым легким. Истошно ржали лошади, кричали люди, беспорядочно и хаотично стреляли. Дирижабль был очень плохо видно ночью на фоне облаков, поэтому стреляли куда попало, лишь бы стрелять, из винтовок, из пушек. Ближе к рассвету, сбросив последний флэшет, дирижабль ушел на базу. Завершать ремонт и заправляться новой партией флешет. А его эстафету приняла артиллерия, начавшая беспокоящий обстрел японских позиций. То тут что-то взорвется, то там. И не шрапнелью, нет. Осколочно-фугасными снарядами. От них психологический эффект сильнее. Так везде не простреляли. Ночью же полностью отремонтированный дирижабль снова вышел на охоту и повторил свои проказы. Донимая всю ночь беспокоящим сбросом флешет, удивительно нервирующих противника. И вот ранним утром 14 июля Рененкампф начал общее наступление. Пехота двух дивизий вышла из своих укрытий и двинулась вперед. Молча, без каких-либо криков или иных видов шума. У японцев на передовой к тому моменту уже начались третьи сутки без сна в основной своей массе. Поэтому они слабо реагировали на все вокруг, чем Камф и старался воспользоваться, чего и добивался. Русская пехота шла не в полный рост с бравурным видом, нет, совсем нет. Короткими перебежками, группами до отделения или даже звена. Пригнувшись, рывок и упали, рывок и залегли. Вместе с ними продвигался коллективное оружие прикрытия. Ручные станковые пулеметы, крепостные ружья, до да 37 миллиметровые станковые гранатометы. Тоже без лишнего шума и пыли. Больше волоком или на карачках. Тем более, что для отвода глаз с началом продвижения пехоты полевая артиллерия вновь начала имитировать беспокоящий обстрел. Дескать, все как обычно. Так или иначе, но японцы заметили приближение русских только тогда, когда они уже приблизились метров на 100-150. Шум, крик, стрельба, где-то в воздух, где-то в ту сторону. Непродолжительная заминка. И начали работать на подавление пулемета с гранатометами. А линейные бойцы ринулись вперед, действуя по отработанной уже звеньевой тактике. Один с гранатой на изготовку, двое его прикрывают. Бросок гостинцев в траншею. И вперед, вперед, вперед. Из добивать переживших взрыв. Да и вообще во все тела по контрольному выстрелу, чтобы не восстали эти зомби позже в тылу. В этот раз японцы не стали контратаковать. Их боевой дух после трагедии под Ляуяном был надломлен. А ведь все развивалось очень похоже. Плюс страшные, изнуряющие действия обстрела, к которым они совершенно не привыкли. Особенно к флешетам. Смерть с небес – страшная смерть. Не укрыться, не спрятаться. Ни окопы, ни траншеи от нее не спасали. Да и по энергетике даже легкая флэшетта, сбрасываемая с такой большой высоты, обладала намного больше энергии, чем картечь. Маршал Нотзи хмурился, наблюдая за тем, как его люди относительно организованно отходят. Но ничего поделать с этим не мог. Он знал, что русские ждут контратаки на занятые ими траншеи. Но он не мог себе это позволить. Хотел, но не мог. Маршал был убежден. После тех потерь, что русские понесли под Ляуяном, Яном, он мог бы их опрокинуть, даже атаковав в лоб просто потому, что у него в моменте оказывалось непреодолимо больше солдат. Но люди были к этому не готовы. Чего только ему стоило обеспечить порядок при этом наступлении. А обычный незамысловатый порядок вместо панического бегства, в которое его пехота порывалась сорваться, то и дело. «Эта война проиграна», — тихо произнес он, глядя на напряженные, испуганные лица солдат, что проходили мимо. «Война всегда полна сюрпризов», — возразил генерал Ноги, что стоял рядом. «Да и на море не все еще решено». «Русские заняли Хоккайдо, русские высадились на Кюсю и заняли Сасебо. Русские уничтожили большую часть наших легких сил на море, а этот адмирал Того позорно бежал с поля боя, даже не вступая в сражение. И вы думаете, что не все еще потеряно?» «Вы прекрасно понимаете, почему адмирал это сделал?» «Понимаю. Великобритания вмешалась, ее поддержали Германия и Австро-Венгрия, выставив солдат. Вы понимаете, за нас будут сражаться европейские дивизии?» «Боюсь, что они будут сражаться за себя». Пусть так, но в наших интересах. А остались ли там наши интересы? Сколько людей мы уже положили? Сколько денег потратили? Особенно теперь, когда мы привлекли английские корабли. Да и, если честно, у меня нет уверенности, что мы продержимся до подхода германских, австрийских и английских дивизий. Мы снова понесли большие потери и не удержали первую линию. Снова? ялу сдержит их порыв, заметил генерал Ноги. Уверен, что повторить свой прием огражденный от нас полноводной рекой они попросту не смогут. А мы? А что мы? Мы сможем их потом сбить с позиций? Все зависит от того, как себя покажет английская эскадра. Если они справятся, то что нам помешает? Русская пехота сильна, но поддержка морской артиллерии дает непреодолимое преимущество. Мы закрепимся тут и проведем десант на ляудун где, опираясь на тотальное превосходство флота, заберем порт Артур. Ну а дальше посмотрим. Я бы занялся освобождением Хоккайдо и Кюсю, чтобы война в целом выглядела нашим успехом. Пусть и не решительно, но хотя бы по очкам. — Оптимистично, — задумчиво произнес маршал, смотря куда-то в пустоту перед собой. — Мы уже потратили очень много людей и денег, чтобы просто так проигрывать, — продолжал говорить генерал Ноги. — Или что же получается, Все зря? — Настоящая смелость заключается в том, чтобы жить, когда нужно жить, и умереть, когда нужно умереть, — возразил Нодзи, апеллируя к Бусидо. — Если мы все умрем, то кто защитит Японию?